Глава четвертая. Иосиф Виссарионович Сталин, Франклин Рузвельт. Уважаемый господин Рузвельт, господин Дэвис передал мне ваше послание. Я согласен с вами, что этим летом, возможно еще в июне месяце, следует ожидать начала нового крупного наступления гитлеровцев на советско-германском фронте. Гитлер уже сосредоточил против нас около 200 немецких дивизий и до 30 дивизий его союзников. Мы готовимся к встрече нового германского наступления и контратакам, но у нас не хватает самолетов и авиабензина. Сейчас, конечно, невозможно предвидеть всех военных и других шагов, которые нам придется предпринимать. Это будет зависеть от развития дел на нашем фронте. Многое будет зависеть также от того, насколько быстрыми и активными будут англо-американские действия в Европе. Я упомянул об этих важных обстоятельствах, чтобы объяснить, почему мой сегодняшний ответ на ваши предложения насчет нашей встречи не может быть сейчас вполне определенным. Я согласен с вами, что такая встреча необходима и что ее не следует откладывать. Но я прошу вас должным образом оценить важность изложенных обстоятельств именно потому, что летние месяцы будут исключительно ответственными для советских армий. Не зная как будут развертываться события на Советско-Германском фронте в июне месяце, я не смогу уехать из Москвы в течение этого месяца. Поэтому я предложил бы устроить нашу встречу в июле или в августе. Если вы согласны с этим, я обязуюсь уведомить вас за две недели до дня встречи, когда эта встреча могла бы состояться в июле или в августе. В случае, если бы вы после моего уведомления согласились с предложенным мной сроком встречи, я прибыл бы к месту встречи в установленный срок. Что касается места встречи, то об этом сообщит вам лично господин Дэвис. Я согласен с вами по вопросу об ограничении количества ваших и моих советников. Благодарю вас за то, что вы прислали в Москву господина Дэвиса, который знает Советский Союз и может объективно судить о вещах. С искренним уважением, Иосиф Сталин, 26 мая 1943 года.